«Ты кто такой?» «Вильям меня звать». «А ты, наверное, Зэт? Зэт насторожился. «Откуда ты знаешь?» «Мне сказал тот малый, которого ты ищешь». «Штаны можно надеть?» Он указал на стул, где лежала его одежда. Зэт кивнул, разрешая ему одеться. «Рассказывай, пока одеваешься. И помни, что я волшебник. Я знаю, когда мне лгут». И учти еще, что у меня вдруг сильно испортилось настроение. Насчет умения распознать ложь Зед, конечно, слегка загнул. Но насчет своего настроения не преувеличивал ни на йоту. Я случайно наткнулся на того мужика, за которым ты гонишься. Он не сказал, как его звать, а зато предложил мне... Натягивая штаны, Вильям глянул на женщину. Она может нас слышать? Забудь о ней, обо мне беспокойся, Зед скрипнул зубами. говори. Ну, он предложил мне... Вильям опять покосился на женщину. На ее веснушчатом лице застыло изумленное выражение. Он предложил мне вознаграждение, если я окажу ему услугу. Какую услугу? Займу его место. Он велел мне, пока не доберусь сюда, «Гнать коня так, будто за мной гонится сам владитель. А тут, мол, могу передохнуть или остановиться надолго, если будет охота. Он сказал, что ты меня сам найдешь». «И он что, хотел, чтобы я тебя нашел?» Вильям застегнул штаны, плюхнулся на стул и принялся натягивать сапоги. «Он сказал, что мне от тебя не отделаться. Рано или поздно ты меня нагонишь». Но он хотел, чтобы это случилось не раньше, чем я доберусь хотя бы сюда. Я мчался без передышки и никак не думал, что ты уже наступаешь мне на пятки. Вот и решил, что вполне могу чуть-чуть поразвлечься». Вильям встал и сунул руку под шерстяную коричневую рубаху. «Еще он просил передать тебе записку, старик». «Записку? Какую записку?» Вильям порылся за пазухой. Потом полез в карман штанов и достал туго набитый кожаный кошелек. Я положил ее вместе с деньгами. Зед выхватил у него кошелек. Я сам посмотрю. В кошельке были в основном золотые монеты и только несколько серебряных. Зед потер один золотой между пальцами и почувствовал легкое покалывание магии. Надо полагать, изначально монеты были медными, Но Натан превратил их в золотые. А Зед так надеялся, что Натан этого делать не умеет. Обращать медь в золото – опасное волшебство. Зед прибегал к нему лишь в случае крайней необходимости. Среди монет лежал сложенный клочок бумаги. Зед достал его и внимательно рассмотрел в тусклом свете свечи, опасаясь ловушки. «Вот это он мне дал», – сказал Вильям. и велел отдать тебе, когда ты меня догонишь. И это все? Он больше ничего не говорил? Ну, когда мы уже расставались, он посмотрел на меня и сказал, передай Зеду, это не то, что он думает. Зед некоторое время обдумывал услышанное. В каком направлении он пошел? Не знаю, я уже сидел верхом, а он стоял. Он приказал мне уезжать и хлопнул коня по крупу. Я и поехал. Зет бросил кошелек Вильяму. Следя за ним краем глаза, он развернул бумагу и, прищурившись, принялся читать. «Прости, Энн, но у меня важное дело. Одна из наших сестер собирается сделать большую глупость. Я должен ее остановить. Если я погибну...» Хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя, но, полагаю, ты и так это знаешь. Я не мог тебе этого сказать, пока был твоим пленником. З. Если, как я ожидаю, взойдет красная луна, значит, нам всем грозит смертельная опасность. Если луна будет красной три ночи подряд, это означает, что Джеган запустил пророчество с взаимосвязанной развилкой. Ты должен отправиться к сокровищу Джакопа. Если вместо этого ты будешь попусту тратить время, охотясь за мной, мы все погибнем, а император добьется своего. Пророчество с взаимосвязанной развилкой удваивает свое воздействие на жертву. Зет, мне очень жаль, но это жертва Ричард. Да смилуются духи над его душой. Если б я знал это пророчество, я бы тебе его пересказал. но я не знаю. Духи не допустили меня к нему. Эн, ступай с Зедом. Ему понадобится твоя помощь. Да прибудут с вами обоими добрые духи. Зед сморгнул слезу и тут нащупал в записке какое-то утолщение. Перевернув лист, он понял, что это остатки восковой печати. Послание было запечатано и вскрыто, но в полумраке он этого не заметил. Зед поднял глаза и увидел в руках у Вильяма дубину. Он хотел увернуться, но не успел. Удар сбил его с ног. Вильям склонился над ним и приставил ему нож к горлу. — Где это сокровище Джакопа, старик? — Говори, или я тебе глотку перережу. Перед глазами у Зеда все плыло. Комната вертелась и кружилась. Его охватил приступ дурноты, и он весь покрылся испариной. «Говори!» — бешеные глаза Вильяма сверлили его. «Говори, где сокровища! Он вогнал нож Зеду в плечо. Чья-то рука схватила Вильяма за волосы. Женщина в темном плаще с поразительной силой отбросила его к стене, и он со стоном осел на пол. — Ты совершил огромную ошибку, старик, упустив Натана, — прошепела она Зеду. — Я следила за вами в надежде, что эта старая ворона сцапает мне пророка. И кого же я вижу на твоем волшебном крючке вместо Натана? Этого дурака? Что ж, теперь пощады не жди. Мне нужен пророк. Она выбросила руку в направлении застывшей в углу шлюхи. Раздался гром, и черная молния разрезала ее пополам. На стены брызнула кровь. Верхняя часть туловища женщины упала на пол, как у разбитой статуи. Внутренности вывалились на пол, но нижняя часть осталась стоять, как стояла. Колдунья опять повернулась к Зеду. Глаза ее искрились бешенством. «Если хочешь испытать на себе магию ущерба...» «Дай мне лишь повод. А теперь записку. Быстро!» Зэт раскрыл ладонь. Она потянулась за бумагой. Зэт сосредоточился, борясь с туманом в голове, и прежде чем она успела схватить листок, поджег его. Записка исчезла в желтой вспышке огня. С яростным воплем она повернулась к Вильяму. «Что там было написано? Ты, червяк!» До этой минуты Вильям не мог и пальцем пошевелить от ужаса, но тут вскочил, метнулся в дверь и, как заяц, понесся по коридору. Колдунья рванулась в догонку, угрожающе бросив Зеду. «Я вернусь и услышу ответ от тебя. Перед тем, как умереть, ты расскажешь мне все». Когда она пробегала через дверной проем, Зед почувствовал, как незнакомое ему сочетание магии ударило в щит, созданный им на скорую руку. Голова его взорвалась болью. Все чувства исчезли в этой ослепляющей муке. Зед не был парализован, но никак не мог сообразить, как встать на ноги. Он беспомощно перебирал руками и ногами, как перевернувшаяся на спину черепаха. Все силы уходили на то, чтобы не потерять сознание. Зэд сжал голову руками, будто боялся, что она лопнет, если он не удержит ее. Он слышал собственное хриплое и судорожное дыхание. Внезапный толчок сотряс воздух и подбросил Зеда вверх. Ослепительная вспышка осветила комнату. Крышу смело, но свист обломков и треск ломающихся перекрытий был заглушен громовым раскатом. Боль исчезла. Сработала огненная сеть.